На снегоступах пробираться через лес оказалось проще, но и они всех проблем не решали. Очень уж маленькие, да и наст слишком рыхлый. От монотонного движения через сугробы я согрелся, и очень скоро стало казаться, что по жилам у меня бежит жидкий огонь. Рубашка и кофта просто промокли от пота. Но усталости не было. Такое впечатление, что так и пер бы до тех пор, пока не свалился замертво. Жутко хотелось спить. Несколько раз я останавливался и закидывал в рот пригоршни снега. Нельзя, знаю, но ничего поделать с этим не могу. Сердце просто не сможет качать загустевшую, как битум, кровь. Границы мы вышли уже на рассвете. Лес, словно скошенный гигантской косой, резко оборвался, и без какого-либо перехода началась заснеженная равнина. Наше внимание приковал к себе открывшийся вид. Казалось, само пространство перекручивается, расслаивается и ежесекундно играет расстояниями, то приближая, то удаляя странный лес с темно-синими деревьями на той стороне. Воздух над границей мерцал и колебался. Утреннее солнце только начинало подсвечивать алым низкие облака на востоке, но небо светилось и на севере. «Ну нифига себе!» Одновременно выдохнули Макс и Николай, и, открыв рты, уставились на переливающуюся стену воздуха. «А вы думали?» Полголоса заметил я, потрясенный только немногим меньше. «Сколько раз вижу, а никак привыкнуть не могу». «Такое впечатление, что воздух там и воздух здесь имеют разную плотность и никак не могут смешаться друг с другом, и концентрация магической энергии на той стороне сильнее. Несмотря на иллюзию...» Иллюзию ли? Искривление пространства, я решил, что до леса нам осталось не более двух-трех километров. Это хорошо. Чем меньше мы будем светиться на открытом пространстве, тем лучше. Блин! Завопил Макс, из силы и с силой хлопнул себя по щеке. На варежке осталось синее вязкое пятно с капельками крови. Это что, москит? присмотрелся я. Ледяной москит! «Нет». «Снежный?» «Нет». «Да какой, блин, тогда москит? Мы же не в тропиках!» — заорал, брызнув слюной Макс. «Северный москит!» — улыбнулся я. «Твою мать, полщеки заморозила!» «Хватит!» — не сдержался Жанна, глубоко вздохнув, уже более спокойно продолжил. «Мы теряем время. Движемся цепочкой. Я впереди, Жан замыкающий. И чтобы вам не привиделось, не отвлекайтесь». «Тут ледяных змей полно!» — скомандовал я и отошел от деревьев. «Пошли!» Выстроившись цепочкой, мы начали пересекать поле. Чем ближе становилась граница, тем отчетливее светились напоминающие северное сияние перелива и завихрения пространства. Воздух сгустился и стал напоминать прозрачное желе. Лес на той стороне совсем не приближался и создавалось впечатление, что мы топчемся на одном месте». Неожиданно деревья резким скачком оказались совсем близко. Облака в одно мгновение рассеялись, и на небе замигали ледяные огоньки звезд. «Ночь!» — не сдержал крик изумления Витрицкий. «Ночь завтрашнего дня!» — с видом знатока выдал Макс. «Что?» — не понял его Николай. «Ну, так говорят, смутился тот. Почему?» «Шевелитесь! Не стоит здесь задерживаться!» Укрик Жана помог Максу избежать дальнейших расспросов. «Прибавили!» — обернулся я и ускорил шаг. Ночь дохнула холодом и проморозила до самых костей. Жар моментально сгинул, и стужа проникла даже в кости и суставы. Меня так и будет с переменным успехом колбасить? Как бы в золотой середине остановиться-то? А то так либо поджарюсь... «Либо в ледышку обращусь». Через несколько десятков шагов звезды начали тускнеть, а на соткавшихся из небытия кучевых облаках вновь заиграли лучи восходящего солнца. Но холод не отступил, и пальцы ног напрочь потеряли чувствительность. «Обморозил?» «О том разберемся. Сейчас главное убраться подальше от границы». На месте рейнджеров я бы пустил несколько мобильных групп на ее патрулирование, здесь беглецов перехватить проще всего. «Куда теперь?» — спросил Макс. «Сначала до леса, а потом на дорогу выйдем», — опередил меня Жан. «Не опасно ли по дорогам шататься?» — разозлился я. «Через лес не лучше пойти?» «В здешнем лесу нас через дюжину шагов на суповые наборы растащат». «По сторонам смотрите, что подозрительное увидите или услышите сразу с дороги!» Я, подумав, решил не спорить с колдуном. «Нет, конечно, раньше мы с Ермоловым и лесом ходили, но тогда с нами всегда проводник из местных охотников был». «А люди здесь живут?» — поежился под порывом обжигающего ветра Ветрицкий. «Есть один хутор, но туда мы точно заходить не будем!» Я опустил на лицо вязаную шапочку. «Двинули!» «А у нас вроде коньков нет!» Николай смотрел на блеснувшую впереди гладь замерзшего озерца. «На совершенно прозрачном льду не белело ни одной снежинки!» «Странно! Снег-то куда девался?» «Не чистят же его здесь!» «Делов-то! Разбежимся и перекатимся!» Уже приготовился рвануть вперед Макс, но его остановил Жан. «Стой ты!» Я взглянул, куда указывал колдун, и обмер. Толще льда неторопливо двигалась тень. На мгновение темное пятно приблизилось к поверхности, и над ледяной гладью плавно выдвинулся матовый плавник. Немного проплыв у поверхности, здоровенная рыбина вновь ушла на глубину, а на льду не осталось даже трещинки. «Это что за чудище?» «Я -то -то туда не пойду!» Немного заикаясь, заявил Витрицкий. «Может, Мираж обернулся ко мне, Макс?» «Ага, Мираж. Оттяпает пол ноги этот мой бедик, и что делать?» «Лучше бы обойти», — нейтрально заметил Жан. Я возражать не стал, и мы двинулись в обход. К счастью, озерцо по размерам не превышало футбольного поля, и крюк вышел совсем небольшой. Но до тех пор, пока поле не скрылось за густо разросшимися деревьями с узкими синеватыми листьями, у меня по спине бегали мурашки. Обошлось. А вот вынырнул бы Зил с чем-нибудь типа дышика в кузове, и все, кранты. Теперь хоть время спрятаться будет, да и снегоступы на дороге снять можно. А почему небо черное вдруг остановился, задрав голову Витрицкий? Не черное, а темно-синее, поправил его я. Черное, но дальше к северу. Жутковатый пейзаж. Почти черное небо со свинцовыми пятнами облаков. Алый шар солнца. Узкие и острые темно-синие листья на деревьях. И сверкающая под солнечными лучами незапятнанная белизна снега. «Не вижу разницы», — передернул плечами Николай. «А дорога куда ведет?» «Никуда», — настороженно оглянулся Жан, но не увидев ничего подозрительного, немного успокоился. «На север наведет, только нет там ничего». «А кто тогда по ней ходит?» «Кто только не ходит», — хмыкнул я. «Охотники за дичью, дровосики за северным кедром и лиственницей, черные копатели в руинах пошарить, травники вообще не поймешь, зачем». Глотнув холодного воздуха, я закашлялся. В легкий хлопнул пузырь со студенной водой и ледяным крошевом. Надо с болтовней завязывать. Когда лес остался позади, по обочинам дороге потянулись пучки, торчащие из снега травы, а впереди на высоком холме показались развалины башни. Крепость возвышалась всего на три этажа. Выше торчали закопченные каменные обломки. «Здесь люди жили», — засмотрелся на холм Николай, за что и заработал от Макса толчок в спину. «Не думаю, что люди...» Жан внимательно оглядел вытянутые треугольники бойницы, сойдя на обочину, сорвал молочного цвета плод. Ветви куста сгибались под тяжестью еще полусотни крупных ягод. Колдун помял ягоду в руке. Не спелая. Зачем лес?» «Меня бы спросил. Я бы и так сказал. На севере снежные ягоды ближе к лету возревают. В башне ничего ценного остаться не могло?» «Давно все выгребли». «А почему здесь никто не селится?» Макс пнул выкинутую колдуном снежную ягоду и вытера снег, заляпанный белым соком ботинок. «Отличный наблюдательный пункт, между прочим. Последний раз год назад поселиться пытались. Я поправил соскальзывающие с плеча снегоступа, которые были связаны между собой. Дня три продержались. На четвертой сгинули. Гиблое место. «А что так?» Кто бы знал. Мы поднялись на пригорок и прошли мимо башни. В лицо повеяло теплым ветром и неуловимым ароматом, прогретой солнечными лучами неглубокой воды. Внизу, в долине, плескалось небольшое озеро. Темные волны с тихим плеском набегали на песок, где доставали, целовали, отступивший от берега снег и шурша скатывались обратно. Вдоль воды шла трёхметровая полоса, на которой поблёскивала обледенелая галька. Над озером клубился густой туман, и противоположный берег терялся в молочной пелене. «Это и есть стылое море», — скептически осмотрелся Витрицкий. «Да...» — я набрал полную грудь тёплого воздуха и почувствовал, как отступила боль. Не исчезла без следа, но спряталась куда-то вглубь. «А почему море? Оно и на озеро не тянет, пруд незамерзающий». «Море?» «Потому что где бы ты ни встал противоположного берега, не увидишь». Жан даже перестал нас подгонять и глубоко вздохнул. «Лужа!» — не впечатлился Николай, и мы двинулись дальше. Дорога прошла по берегу стылого моря и, извиваясь меж крупных валунов, поднялась на склон холма на противоположной стороне долины. На вершине порыва ледяного ветра моментально выдули из складок одежды более теплый воздух долины, и по контрасту мороз показался просто диким. После умиротворяющей ряби волны, резкие очертания торчащих из снега скальных обломков и ломанные обрывки ветвей наводили на мысли о преддверии ада. Не канонической гиены огненной, а царства холода, льда и смерти. Ничего. Человек, как таракан, ко всему привыкнуть может. «Эй, что такое?» Когда мы уже спустились с холма, Макс остановился и задрал голову вверх. «Где?» Я пригляделся и схватился за ружье. Из низких облаков вынырнули три сверкающих на солнце крылатых силуэта и неспешно спланировали к нам. «Е-мое, я же штуцер не перезарядил!» Рывком расстегнув патронтаж, нашарил патрон с картечью. И в этот миг гарпии сложили ледяные крылья и камнем рухнули вниз. Быстрей! Замерзшие пальцы никак не могли подцепить патрон. Очнувшийся Макс вскинул автомат и, прежде чем я рванул его ствол вниз, выпустил длинную очередь. Автоматные пули зацепили левую гарпию, и она разлетелась на кучу ледяных обломков. Рухнувшие с бешеной скоростью ледышки буквально вспахали дорогу всего в паре метров от нас. Две гарпии расправили крылья и унеслись за холмы. «Ты чего?» — рванул на себя Абакан Макс. «Тебя, дебил, не предупреждали, что почти всегда обломки спикировавшей гарпии накрывают стрелка?» «Меня трясло». «Нет», — смутился Макс. «А что делать было?» «Ждать». «Чего?» «Я слышал, они у земли скорость сбрасывают». Жанна опустился на колено и, обмотав руку полой плаща, выудил из рыхлого снега бритвенно-острый на изломе обломок гарпии. И именно!» — я, наконец, перезарядил ружье. «Да ладно, обошлось же!» — развел руками Макс. «Мы теряем время!» — напомнил нам колдун и, выкинув ледяной обломок, зашагал по дороге. «Нетерпеливый какой! Куда торопится? «Настроение испортилось окончательно!» Припомнились собственные же слова Николаю, что вечно вести не может. Ох, как бы не накрыла нас черная полоса, а то все к этому идет. Смотри, крапива! Уже успокоившийся Макс указал на заросли бледно-зеленоватой травы, внешне действительно напоминавшей крапиву. Только некоторые стебли достигали в высоту трех метров, а жгучие волоски больше напоминали шипы роз. Крапива росла метрах в десяти от обочины перед подошедшим к дороге лесом. «Сам ты, крапива!» — заявил в ответ Николай. «Не веришь? Лед, скажи ему!» «Я что тебе, юный натуралист?» — оскалился я. «Не видит, плохо мне. Я как тот Кай. Тоже будто кусок льда в сердце засадили. Договорю да тебе, Коля, крапива это!» «Задрал подкалывать. Никакая не крапива!» Хорош базарить, сворачиваем, указал я Витрицкому на тропинку, уходящую в лес. Нечего по дороге переть, можно и напрямик немного срезать. Николай сошел с дороги на тропинку. Лед, ты чего психуешь, остановился Макс. Давай, двигай, нормально все. Я развернулся к колдуну. Сейчас через лес срежем. Стой, крикнул Жан, но было уже поздно. Взмахнув руками, идущий впереди Витрицкий провалился под землю. Рядом с нами во все стороны полетели комья снега, и из схрона выскочил снежный человек. Его костлявое тело, включая и приплюснутую голову на короткой толстой шее, полностью покрывали длинные спутанные волосы. Но пояс с множеством петель и зажатые в руках копье с широким зазубренным наконечником ясно показывали, что это существо, к сожалению, наделено разумом. Прежде чем Макс успел схватиться за автомат, снежный человек оказался рядом и, зашипев с замахом, ткнул его острием костяного копья. Шкура серка выдержала, и копье соскользнуло с полушубка. Макс неловко замахнулся выхваченным из ножен мачете и направил лезвие в косматую голову дикаря. В сторону ударила длинная струя крови. Выронив мачете, парень отпрыгнул от почти от обезглавленного тела и перехватил автомат. Из зарослей крапивы молча выступили скрывавшиеся в засаде снежные люди и метнули дротики. Жан, хлопнув в ладоши, развел руки в стороны, и дротики сгорели в возникшей на их пути серебристой пелене. Из следующего десятка копий двум удалось преодолеть преграду и вонзиться в дорогу рядом с колдуном. Макс все еще возился с автоматом, и я, недолго думая, сжал в кулаке половинку солнца и активировал закатный муар. Снежных людей окутало мягкое фиолетовое сияние, потом полыхнула вспышка, как от нескольких килограммов магниевого порошка, и на снегу зашипели остывающие кучки пепла. «Макс, что там у тебя с автоматом?» Я взял ружье на изготовку и медленно начал приближаться к месту, где исчез Витрицкий. «Порядок!» — отозвался тот. «Прикрывай!» Мне удалось подойти почти к самому краю дыры в снегу и осторожно заглянуть внутрь. Яма уходила в глубину метров на шесть. Снизу раздался стон, сменившийся матом. Коля, ты как? Хреново, ответил Николай и заворачившись, взвыл от боли. С левой ногой что-то совсем не шевелится. Ну и как ты его доставать собрался? Жан не спеша подошел к провалу. Что-нибудь придумаем. Что значит «ты собрался»? Мы все в одной лодке, подводной. И лучше бы колдуну не оказаться крысой, бегущей с тонущего корабля. Лучше для его же собственного здоровья. «Хорошо, я еще на зверюгу какую-то дохлую приземлился, а то расшибся бы нафиг!» — крикнул нам Митрицкий. «Веревка есть!» «Кто полезет?» Опасливо косясь на заросли, остановился рядом Макс. «Быстро в кусты!» Колдун толкнул нас в крапиву, а сам, немного задержавшись, достал в яшмовую полусферу, кинул ее Николаю в яму и пустился следом за нами. «Эй, вернитесь!» — кричал в яме Николай. «Не бросайте меня здесь! Лед!» «Что случилось?» — развернулся к колдуну Макс, когда мы уже пробежали через совершенно не колючую траву и заскочили под деревья. «Куда бежим?» Я тоже посмотрел на Жана, ожидая объяснений. Сначала сработал выработанный в патруле рефлекс, выполни приказ, потом уже думай. Но оставлять в этой норе Витрицкого — последнее дело. Рейнджеры нам на хвост сели, вот что случилось. Просто сказал тот и ткнул рукой виднеющийся в просветок между стеблями крапивы холм. Подтверждение его слов на пригорок медленно выехал Зил, рявкнул мотором и покатился вниз. Следом выползли два УАЗика. «Они ведь нас здесь не найдут?» Макс инстинктивно спрятался за дерево. И не надейся. Теперь не отцепятся. Жан вытер ладони, покрывшееся потом лицо и дернул себя за ус. Выследят. Идем к Лысый Горет. Там оторвемся, предложил я. Думаешь? Засомневался колдун. Я эти места знаю. Не получится там их с хвоста сбросить. Значит, нигде не получится. Почему? потребовал объяснений Жан. Там катакомбы под горой. Я примотал на ноги снегоступы и искоса посмотрел на колдуна. «Жан, вы зачем Витрицкому телепорт оставили?» «А, ерунда. Нам бы он сейчас не помог», — отмахнулся старик. «Через границу никакой телепорт не перебросит. Вот если Николай через нее обратно перейдет, все равно он им воспользоваться не сумеет. Как от маяка устойчивый сигнал пойдет, так сам сработает». Дальше шли молча. К чему на болтовню силы тратить? Сначала все было неплохо, но вскоре я выбился из сил и не отставал от Макса и Жана только потому, что указывал путь. А старик-то двужильный, хоть по виду и сущий божий одуванчик. Снова поднялась температура, в висках застучали молоточки боли и выбирать нужное направление становилось все трудней. Благо мы в чищобу не углублялись, а шли вдоль дороги. Но самое плохое запросто может смениться еще худшим. На рейнджеров мы нарывались уже у самой лысой горы, когда перебегали через дорогу. К нашему счастью, два автоматчика заметили нас слишком поздно, и прежде чем они открыли огонь, нам удалось скрыться в лесу. «Жан!» — на бегу прохрипел я. «Ты же колдун! Зачаруй их!» Рейнджеры не отставали. Где-то на лесной дороге звучал мотор. «Скоро загонят». У них глушилки, уставившись куда-то в одну точку, выдохнул Жан. «Где твои катакомбы?» «Уже добрались, почти!» Мы выскочили из леса на узкую тропинку и, посрывав с ног снегоступы, устремились к видневшемуся на склоне горы дому, сложенному из толстенных бревен. «Бегите!» Добравшись до середины склона, я развернулся, опустился на одно колено и начал стрелять по появившимся из-за деревьев рейнджерам. Закутанные в маскалаты горожане залегли у деревьев и сразу слились со снегом. Выдавали их расположение только вспышки выстрелов. Но мы оторвались прилично, пусть патроны зря тратят. Тем более мне их пули пока не страшны, чешуя дракона еще работает. Поняв мой замысел, стрелки начали короткими перебежками сокращать дистанцию. «Пора рвать когти».